Павел Синичкин Пока беседовал с Романом, я телефон отключал. Лишь когда вышел из квартиры, утомленного самоубийством и истериками маньяка, увидел. У меня пять неотвеченных вызовов. Все от моего ценнейшего контакта которого я уже пару лет холил и пестовал. Я немедленно перезвонил Вике, и кулаки мои сжались. Секретарша окончательно взорвалась. Рыться в чужом телефоне, производить от моего имени следственные действия, да еще нагло врать, что мы с ней единое целое. От немедленного увольнения Римку спасло только то, что Анкудинов действительно погасил кредиты и первым делом я позвонил не секретарше, а Саше Перепелкину. Друга моего информация заинтересовала. «Говоришь, два кредита разом погасил?» Досрочно? «Позавчера?» «А Степановна мне зуб давала. Парень чист. Неужели лопухнулась?» «Кроме Анкудинова, других кандидатов у вас нет?» «Между делом вернул я». «Работаем», — сухо отозвался Саня. «Как всегда...» Я ему бесценную информацию, а он в ответ — ничего.